Долго возились по поморы, стараясь отбить толстые доски. Видимо, дверь была приперта чем-то изнутри. Стали осматривать окна, и окна были плотно закрыты. Когда удалось выбить одну ставню, из избы пахнуло затхлым холодным воздухом. Химков первым влез в окно, осторожно нащупывая ногой палати. Степан передал ему горящий пук лучины и тем же путем забрался в избу. — Кто-то лежит на лавке, — прошептал Шарапов. Они подошли ближе. При свете лучины на них глянуло черное лицо мертвеца. Друзья невольно отпрянули и перекрестились был этот человек, умерший в одиночестве, на безлюдном острове, далеко от родной земли? — От зверей, видно, спасался, — высказал догадку Шарапов, глядя на дверь, заваленную камнем. Мореходы решили похоронить покойника, но копать яму в мерзлой каменистой почве было нечем. И они оставили его пока в избе, прикрыв окно. Последним умер. Остальных схоронить успел. Вишь, крестов сколько? Все еще шепотом говорил Степан, выйдя на волю и озираясь по сторонам. Молча стояли по моры, стиснув в руках шапки. Наконец, Алексей, пересилив себя, очнулся. — Долго здесь тело человеческое не гниет, — думая о чем-то другом, — сказал он. — Ведь сколько лет прошло! Уходя из избы, они взяли закопченный медный котелок, нож и топор. Пищаль без зарядов и пороха была бесполезна, ее оставили на месте. На рукоятке ножа из пожелтевшей моржовой кости было вырезано неровными буквами Имя владельца — Иван Медведев. Подумав, Алексей вспомнил. Слыхал, был такой. Крепкий старик, хороший промышленник. Ни одну зимовку пережил, да здесь, вишь, и смерть свою нашел. Но избу эту не Медведев ставил. Помнится, будто другой кормщик был. Залив, у которого было расположено зимовье, Химков назвал Крестовым, так же как и высокий мыс, на котором они устанавливали крест. Берег напротив, покрытый ледниками, назвали Ледяным, а его западный скалистый мыс Летним. Переночевали в сенях и утром двинулись в обратный путь твердо решив перебраться сюда. Приметил Степан. Здешняя изба. Дверью прямо на берег выходит. И становище на полдень. Все как надо. Перевалив Крестовый мыс, мореходы снова спускались к морю. Все громче и громче становился шум прибоя. Начинался шторм пока они смотрели на широкую ровную поверхность моря с горы, им трудно было представить, что едва различимые складки и тонкие белые барашки вблизи превратятся в грозные валы с ревом, опрокидывающиеся на берег. — Смотри, Степан, кипит море у мыса, будто раскалили камень да в воду поставили. Ну — к что ж, правда, — невозмутимо ответил Шарапов перебравшись по камням на самую оконечность мыса, на островок, выступивший в море, они залюбовались величественной картиной. Море бросало на каменную громаду мыса горы воды. Вгрызаясь в берег, волны яростно били его камнями. Шумно откатываясь, они уносили с собой новые обломки, отвоеванные у скал. Море заглушала все остальные звуки. И чтобы сказать что-то Алексею, Шарапов тронул его за плечо. Чего ты?